43. Январь 17. -е. Солнце восходит и заходит, и лучи его землю, вне зависимости от того, что на ней происходит. Точно так же и лучи, льющиеся из твердыни, могут постоянно озарять сознание, если сердце открыто для них, вне зависимости от того, что происходит с человеком. Таким образом, постоянно открытый сознание и сердце лучам света иерархии, несмотря ни на что, и вопреки самым текчайшим условиям жизни будет служить ручательством постоянства с ней связи. Многие, не выдержав испытаний, закрывают для доступа света сердце свое. Тогда отрыв неизбежен. Не понимают отходящие, что связь духа с своим иерархом устанавливается поверх всех его временных оболочек и движений, постоянно идущих в них. Тело умирает, и с ним уходит все земное и заменяются окружением тонким, Но связь с тем, кто ведет, остается. И остается она и тогда, когда сбрасывается ментальное тело. Ничто не нарушает и не может нарушить этой связи, и только сам человек в ослеплении момента не нарушит ее. Свет иерархии светит для всех, желающего видеть, особенно для видящих солнца.